О тварях Божиих Все сущее свято. Давая однозначную оценку сущему, мы истребляем святость. Все, чему мы даем оценку, остается у нас внутри энергетически и вызывает недомогание разной степени, тем самым подавая знак, чтобы мы его высвободили. В плену у диафрагмы томится немало представителей животного царства. Энергия лягушки, она же энергия обиженности. С униженности превращается в энергию крокодила, ибо унижение задевает больше всего. Крокодил горазд мутить воду и ориентироваться в этой муте. Когда он раскрывает пасть, что-то туда да попадет. Он пожирает жертву, а сам проливает крокодиловые слезы от жалости к себе. Почему? Потому что в его представлении ему приходится довольствоваться мелкой и скудной добычей — ему стыдно потому что ощущает себя посрамленным энергия лягушки и крокодила это комплекс маленького человека кто считает себя лучше чем он есть у того энергия кита и акулы маленький человек ждет чтобы его жизнь наладили другие большой человек желает доказать что и свою и чужие он улучшает сам не тот Ни другое не сообразят, что духовно они делают все только для себя и что своими поступками не следует похваляться перед ближними. В повседневном обиходе эти энергии мы именуем мелочностью и широтой натуры. Так, в смысле общественной позиции, большой человек может быть мелочным, а маленький человек может проявить широту натуры. Хотя диафрагма — орган с виду простой, в ней можно отыскать энергии многих видов животных. Если рассматривать ее с точки зрения печали, то есть воды, то в ней отыщутся водные животные. Это значит, кто живет в печали, тому следовало бы высвободить соответствующих водных животных. Кто печали не страшится, тот относится к ней без злобы, и диафрагма у него подобна медузе, обитающей близко от поверхности воды, двигаясь вверх-вниз легко и непринужденно, В меру эластичное и упругое, Медуза живет в себе как бы, между прочим, на подходящей для нее глубине и никого не задевает. Волны для нее ритмичные чередования обстоятельств, без которых она не была бы медузой. Набухшая диафрагма, подобно киту, который старается стоически переносить несправедливость, но, тем не менее, опечален из-за своих огромных размеров. Кит относится к млекопитающим, поскольку он выкармливает детеныши молоком, Кит является дающим, который старается отдавать, чтобы им были довольны. Выброшенный на берег волнами печали, кит погибает, и его разлагающаяся туша по масштабам гниющей плоти не сравнится ни с одной иной падалью, а потому и бывают столь велики гнойные очаги под печенью, а жидкость под печенью подобна китовым слезам. Она же печаль из-за того, что мне приходится покориться массе, ибо она одерживает надо мной верх». Воспалительные видоизменения или поражения подобны акуле, отхватывающей куски зубами. Разъяренный из-за несправедливости человека есть такая акула. Покуда эта энергия сдерживается желанием быть хорошим человеком, он причиняет боль себе. Когда же боль доводит человека до отчаяния, он набрасывается на беззащитных, как водится на тех, кто слаб и убог. Так энергия кита уступает дорогу акуле. Иначе говоря, хороший человек делается плохим. Человек, у которого напряжена диафрагма, может ощущать режущую боль, когда он ест слишком быстро или слишком много. То есть, когда набивает желудок точно акула. Так как чувства протеста и желание побороть несправедливость оказываются сильнее страха испытать боль от еды, то человек ест, чтобы набраться сил. Любое недомогание, не говоря уже о боли, которая не унимается, приводит человека в отчаяние. Отчаявшегося человека легко загнать в угол и унизить. Кто принимается кричать и вопить, у того воспаление диафрагма выплескивается наружу в виде нечистот. Кто все держит при себе, тот может умереть от собственных нечистот. С точки зрения несправедливости, жизнь водных животных проще, нежели у наземных, поскольку вода их и кормит, и защищает. Точно так же ведет себя водное животное в человеке. Вероятно, вам по собственному опыту известно, как можно кормиться и защищаться при помощи слез У наземных животных взаимоотношения с водой несколько иные. Примеры с жизни. У одной из пациенток диафрагма предстала передо мной в виде жирафа, угодившего по самые уши в яму с навозной жижей. В первую очередь я стала обследовать диафрагму, так как женщина дышала очень поверхностно внешние нечистоты энергетически сдавили грудную клетку пациентки сама она сетовала на необъяснимо плохое самочувствие донимавшее ее после двух курсов больничного лечения в первый раз ее лечили от укуса клеща и по поводу сердца но поскольку у нее развилась от лекарств аллергия она покинула больницу этим фактом она гордилась на деле же она чувствовала что в больнице к ней относятся как сумасшедшие которые не нравятся лекарства Во второй раз ей лечили легкие, но и на этот раз возникла аллергическая реакция. У женщины произошел нервный срыв, и лечение было прервано. Она считала, что как пациентка она никого не заинтересовала, и потому ее столь легкомысленно выписали из больницы. В избежании худшего она решила смириться с несерьезными недомоганиями, решила преодолеть плохое. Хронический кашель с белой тягучей мокротой не проходил. Энергия жирафа. Являет собой желание всегда одерживать верх над неприемлемой несправедливостью и глядеть на нее свысока, желание самостоятельно улаживать свои дела. Эта женщина обладала поразительным терпением. Сами посудите, смогли бы вы ждать, как ждет жираф, погруженный по уши в житейские нечистоты, то есть несправедливость. Хронический бронхит возникает у человека, который протестует. Почему, дескать, такая трудная жизнь ему выпала, который постоянно борется с трудной и несправедливой жизнью и одновременно с этим примиряется, так как желает доказать, что он выше этого, выше и лучше? Оказавшись в беспомощном, печальном и безвыходном положении, человек ощущает злость из-за собственного бессилия выкарабкаться из данной ситуации. Когда мы высвободили жирафа, обнаружилась курдючная овца. Женщина уже давно ощущала в груди стеснение и неприятную тяжесть, но привыкла к этому. Поскольку ее жалобы никто не мог толком объяснить, она и перестала сетовать. Когда я поинтересовалась, есть ли у нее эти ощущения, она с живостью принялась их описывать. Эта женщина была из тех о ком говорят, что он похож на овцу, с которой постоянно стригут шерсть, и которая, в конце концов, оказывается на вертеле. Речь идет о том, что человек осознанно примирился с тем, что его умышленно эксплуатируют, ибо у него нет ни ума, ни богатства, ни сил, чтобы себя защитить. Разница между примиренчеством курдючной овцы и обычной овцы заключается в том, что курдючная при этом испытывает злобу и копит её впрок. Женщина подтвердила, что ей ненавистны несправедливость и предвзятость, поскольку мешают ей жить по-человечески. Скрытая злоба откладывается в виде жировой ткани даже там, где жировой ткани не должно быть. В данном случае испытываемая женщиной злоба к несправедливости скопилась на верхней поверхности диафрагмы, а злоба к предвзятости — под диафрагмой. Отчего и возникло постоянное ощущение стесненности? Верх живота приобрел у нее форму бочонка, тая в себе бережно накопленный бочонок жира. Себе она представлялась такой старой, что внешность уже не имела для нее значения. Похвалиться же своей работоспособностью и порядочностью была готова всегда. А как похвалиться, если не внешне? Больше нигде на теле жира я у нее не заметила. С такой диафрагмой дышать очень трудно. Во-первых, потому что она тяжелая, а во-вторых, потому что занимает очень много места. Малейшее физическое усилие — человек уже задыхается и утирает пот. Чувство усталости становится хроническим, а вкус к жизни мало помалу улетучивается. Человек, пытающийся выстоять под напором несправедливости, хочет тихонько затаиться в своей норке. Единственное его желание — чтобы несправедливость была уничтожена. Жизнь берет свое, и человека начинают как будто нарочно теребить. Его заставляют двигаться, что раздражает со временем все больше и больше, вплоть до неприязни к малейшему движению. Он не желает видеть детские игры, спешащих молодых людей, бегущих животных, мчащиеся автомобили и ничего из того, что заставило бы его ускорить шаг. Если он заболевает, и врач советует ему больше двигаться, такой врач — плохой. Если в следующий раз врач спрашивает, начал ли он ходить на прогулки, ему кажется, что врач издевается над ним. Разве непонятно, что больной человек бегать не может? Такой человек замыкается в одиночестве, и поначалу ему там хорошо. Впоследствии же очень плохо. Чем больше человек жарится в своей злобе точно курдючная овца, тем серьезнее болезни у него возникают. Понадобилось немало времени, прежде чем я поняла, что состояние диафрагмы указывает на то, насколько мы люди, а насколько животные. Для кого жизнь святыня, тот человек. Кто желает быть человеком, у того в диафрагме обитает энергия животного и внуждает его вести себя аналогично этому животному. Соответственно, желанию человека стать лучше, диафрагма может выявить необычных животных либо создать неестественный и уродливый их симбиоз. Уяснить символ не всегда бывает просто, но люди сами помогают разгадать его смысл. Если в человеке есть чувство святости, диафрагма поднимается и опускается ритмично, позволяя выше и ниже расположенным органам также двигаться в такт нормальному ритму жизни. Чем острее ощущается несправедливость и предвзятость, тем сильнее напряжение в диафрагме, что оказывает воздействие практически на все ткани тела. На органы, которые непосредственно с ней соприкасаются, оказывается прямое воздействие, на остальные — косвенное.